Александрович. Я ничего не привык скрывать, а перед вами и подавно. Вы дошли до того, что объяснили своё желание присутствовать при моих беседах с Савиной, тем, что вы боитесь, как бы она не заставила меня подписать вексель. Во-первых, Савина ничем не заслужила такое подозрение. А во-вторых, вы меня принимаете за легкомысленного купеческого сына, что ли? А ещё она мерен дать всяким образом вы помешаете мне, что вы мой опекун или дядька? Потому у вас есть привычка расспрашивать, если я пойду куда-нибудь, то кому именно и кто у меня было ли будет. От подобных бесс церемонных вопросов я отвык за границей. Там они никому в голову не приходят. И в 60 лет опять привыкать к ним тяжело и скучно. Да и и неприлично в мои годы. Я родиш местным, но никогда речи не будет. Письма Тургенева показывают, как близко принимал он к сердцу интересы Савиной. То с каким заботливым вниманием и тревогой он относился к здоровью Марии Гавриловны. Он крайне дорожил каждой встречей с ней, а она своим присутствием всегда умела поднять его настроение. Рад видеть вас, милая Мария Гавриловна. цветущий, весёлый и бодрый. Я не сомневалась в том, что стоит мне только попасть на сцену, вы опять расцветаете. Да. Если бы мне не пришлось умирать на сцене, хотя бы раз в месяц, я умерла бы в самом деле. Стона моя жизнь или вернее отрава. Каждое утро в 10 отправляюсь на репетицию, возвращаюсь в 4, тут час обедаю, принимаю партниху, укладываю костюмы для спектакля обязательно сама. И в половине седьмого еду играть, а после спектакля ужинаю и немедленно ложусь спать, как Пульхерия Ивановна, но с тем, чтобы проснуться около 4:00 утра, учить роль. В 6:00 опять засыпаю и в половине девятого встаю. И так всю жизнь, как заведённая машина. Вы молоды, и это всё. Меня тоже сейчас спасала только одна работа, но когда она не даётся худо, Мне до петербургской немка старуха бало говорила под старость жизнь подобна ез мухе про невероятный нашей ком надо терпеть именно надо терпеть а что вот сервантес до шестидесятилетнего возраста был десятистепенным писателем а там вдруг взял да и написал дон кихота так что будем терпеть будем терпеть когда вы собираетесь в москву Иван сергеевич Күнтее, я слышала, что доктор разрешил мне ехать завтра вечером. Но так как между нами за последнее время вышли разные дипломатические тонкости и экивоки, а мне бы не хотелось, чтобы вы меня считали таким капризным старичком. Ну зачем бы так, Иван Сергеевич? Ничего. ничего. Старичком это здорово. Так вот, мне и захотелось, чтобы мы с вами побеседовали по-старому, по-дружески. А вы с величественностью смирчиться. Что там мне говори? А зацепили вы меня. Вы очень привлекательны и очень умны, что не всегда совпадает. И с вами беседовать очень приятно. Знаете ли вы, что у вас до прелести умный лоб? Ой, ну откуда вы это взяли? Он у меня самый обыкновенный. Умный женский лоб непременно должен быть открыто высок. Напрочь Умный женский лоб должен быть средней величины, немного наклонный, немного неровный, слегка закруглён к вискам, способный светлеть слом такой, как у вас. Да у вас всё умно и лоб, и руки, и глаза не только умны, но и Да вы всё это хорошо знаете, Саня. Вы так добры ко мне, и так балуете меня своим отношением, что это пугает, пугает? меня. Пугает? Да. Мне будет слишком больно ваше разочарование. Я ведь как большинство артистов, суеверна и недоверчива. Да вы плевешь что ты на тебя? Нет. Недоверчивость вообще главная моя болезнь, и она руководит моими поступками. Как-то года 4 тому назад я от всяких тревог и огорчений заболела. Доктор Боткин сказал, что мне необходимо ехать в Италию. Заняв денег в долг, совсем больная, отправилась я в путь, во Флоренцию меня привезли почти без сознания. Там в это время оказался князь Евгений Юрьевич Голицын. Мы и раньше были знакомы, считали старыми друзьями. Встреча с ним меня крайне обрадовала, но что ж, вы остановились. Говорит: "Продолжайте, продолжайте". В общем, злые языки утверждали, будто князь в меня влюблён, но я не допускала даже мысли об этом. Она казалась мне оскорбительной. Тогда я ещё верила в дружбу между мужчиной и женщиной и считала князя идеалом друга. Но подумав, пришла к заключению, что князем руководит другое чувство, чем дружба. Это огорчило меня, но я решила выждать время в надежде ошибиться в своих предположениях. И вы не ошиблись. Приближался день моего рождения. Князь предупредил, что хочет передать мне что-то очень важное. С ужасом ждала я князя. Я была уверена, что при одном намёке выкажу ему поклоннику всё моё презрение. 30 марта день был серенький, холодный, помню, сидела в огромном кресле перед камином, дрожа от холода и ожидания. Наконец в дверь постучали. Вошёл князь. Вошёл князь с огромным букетом цветов, и мы остались одни для важного разговора. И князь сделал вам предложение. Князь просил моей руки. И что же вы ответили князю? А что я могла ответить, Иван Сергеевич? Что это невозможно. Немыслимо после моего брака с Савиным выйти опять за человека, которого не любишь, значит обмануть и его и себя. Вы ему так и сказали? Да. Я не скрыла от него, что не люблю его. Хотя я верила ему одному в целом мире, больше у меня не было друзей, и всё-таки ответила нет. Тогда я ещё никого не любила. Мне было 22 года, я хотела только свободу. Вот вам Это что писать? А что я буду писать? То, что рассказывали мне и как рассказывали. Что? Я боюсь, Иван Сергеевич, нет. Дневников не вела, как начнёшь сочинять, это литературщина на самую противю. Литературщина это вы хорошо сказали, но вы пишите. У вас есть перо. А мне будет лестно сознавать, что я сыграл в вашей жизни роль, которую когда-то сыграл Пушкин в жизни Щёпкина. Если бы не его настой честь, то Михаил Семёнович никогда не написал бы своих воспоминаний. Так что пишите. решите, у вас должно получиться. Иван Сергеевич. А когда же вы теперь снова будете в Петербурге? В Петербург я, пожалуй, попаду не скоро. Не раньше будущей зимы, но вот о чём я подумал. Ваши гастроли в Одессе начинаются 20 мая. Да. каким маршрутом вы собираетесь на юг? Очень может быть, что я поеду через Москву. Вот. Чтобы мы, говоря мало российским слогом, не разминувались, прошу издать мне знать. Орловской губернии, город Нценск, село Спасское Лутовиново, в какой день и каким поездом вы отправитесь из Москвы по Курской железной дороге? Я буду ожидать вас. Ноценский станции и провожу до орла. Милые Маригалиона, я бы хотел попросило вас погостить у меня, если бы вы согласились, я представляю себе такие 2 дня в моём Спасском. Ну ничего. Инчу инчу. Молчание. Молчание, как говорит Гоголь в записках сумасшедшего. Насчёт спаски не обещаю. Актёры, к сожалению, себе не принадлежат, а я ведь из их деревни. На телеграмму я вам дам непременно. А теперь бегу. Завтра вечером я приеду на дебаркадер проводить вас. Милая Мария Гавриловна, завтра, конечно, буду жалеть о том, что сейчас скажу. Но тем не менее, прошу вас не провожать меня завтра. Мне будет трудно проститься с вами среди толпы. Только, пожалуйста, не примите этих слов в дурную сторону. Мне с вами проститься очень мудрено. Ли ей не желаю этого. А вот приеду в Спасское, напишу вам и начну ждать. Милая моя Гаврилна. Сегодня утром приехал в Москву, а вечером захотелось сдать вам весточку о себе. Хотела спросить, не приходить на станцию, а всё-таки мне было жаль. Вы стали в моей жизни чем-то таким, с которым я уже никогда не расстанусь. Играю и репетирую, репетирую и играю. Как сон. Для своего бенефиса решила взять много шумы из ничего. На роль Бенидикта пригласила Ленского из Москвы. Если вы знали, какой скандал это вызвало за кулисами у начальства, Нильский едва кланяется со мной и все шептят. По вашей просьбе прочёл я пьесу лахами кусочек. Милая Маргариюнда, это штука плохая. Это кусочек французской тафтицы, сшитый с робами российскими нитками, не советскими. Ну, до свидания. Жду аж телеграммы и уже теперь мечтаю о нашей поездке в вагоне из Мценска до Орла.